Глава 25. Макс. Мне повезло, метель обошла стороной трассу в пригороде. А вот в городе просто было невозможно развернуться. Хорошо, что я успел заехать к себе и переодеться. Темно-синяя рубашка, классические прямые брюки и пиджак из тонкой шерсти. Я был готов к встрече Нового года. Надеюсь, Вере понравится. По дороге я успел заехать в ювелирный магазин и купил Вере подарок – подвеску из красного золота в форме цветка с коричневыми лепестками. Пойдет к цвету ее глаз, уверен. Метель застала меня на выезде из города. Хорошо, что я успел проскочить до того, как транспорт встал. До маминого поселка в пригороде я добрался через час. Метель к этому времени разыгралась нешуточная, но пока все шло по плану. И я надеялся, что рано или поздно метель прекратится. Припарковавшись у ворот, я выбрался из машины и заглянул во двор. Занесенный снегом порог никто не чистил. Нажал на кнопку звонка, а потом спохватился. Нет света, значит звонить не будет. Набрал ее с мобильного. «Мам, открывай, я приехал». «Уже бегу!» Жизнерадостно откликнулась мама. Преодолев сугробы на дорожке, она открыла мне ворота. «Заходи, мой родной, как же я рада, что ты приехал!» Я с подозрением взглянул на ее красивое бордовое платье и уложенные в салоне волосы. «А у вас там что, вечеринка?» «Конечно, Новый год ведь! Ну не стой же, холодно! Пойдем в дом!» «У меня есть для тебя сюрприз!» «А со Светом что?» «Свет уже починили!» «Как починили? Почему же ты не сказала? Такая погода, а я мчался сюда!» «Что нам погода, Максим? Когда бы мы еще с тобой в новогоднюю ночь увиделись, а?» Она приобняла меня и повела за собой внутрь. Как только мы оказались в холле, меня окружили пять белых баллонок. Они наперебой лаяли, Виляли хвостами, и от них не было никакого спасения. «Люся родила троих малышей. В доме прохладно, щенкам нужна грелка», рассказывала мама. «Снимай пальто, я сейчас дам тебе тапочки». Не знаю почему, но меня насторожило ее поведение. Как будто в ее просьбе приехать, таился какой-то подвох, а какой конкретно я не мог уловить. Взгляд упал на полочку для обуви, Там стояли зимние мужские ботинки из добротной кожи. У мамы кто-то появился? Тогда зачем срывать меня с места в новогодний вечер? Ничего не понимаю. Максим, ну где же ты? Давай, проходи уже. Я стол накрыла. Поужинаешь с нами? С кем это с вами? Отбившись от пушистых бестий, я заглянул в гостиную и нерешительно остановился. Там действительно был накрыт стол. Мама постаралась. Достала из шкафа лучший хрусталь, столовое серебро и красивую скатерть. В середине стола стоял букет великолепных белых роз. Ого! Ей и розы подарили. Кто так галантно разбрасывается подарками? «Катя, мясо готово!» Раздался бодрый мужской голос. И из кухни в холл вышел мой отец. Он был в костюме и даже при галстуке. Я изумленно сглотнул. Надо же, и сюда добрался. Максим, не ругайся, я все объясню. Мама встала рядом с ним и предупреждающе подняла ладони вверх. Вчера вечером я ездила в город и нашла твоего отца. Мы с ним серьезно поговорили. Конечно, без криков и битья посуды не обошлось, но все закончилось благополучно. Прости, что я обманом заманила тебя домой. Мы с твоим отцом так хотели, чтобы ты встретил Новый год с нами. Одиночество – не самый лучший вариант для такого праздника. Ты в этом году потерял семью, и мы с папой хотим быть рядом с тобой. Мам, вы оба рехнулись. Как я теперь обратно в город доберусь по такой погоде? А зачем тебе город? Мы встретим Новый год здесь». «Мама, меня девушка ждет!» «Девушка?» Мама изумленно приподняла бровь. Отец выступил вперед. «Максим, мы все понимаем. Ты взрослый, у тебя своя жизнь. Но раз уж ты оказался здесь, позволь мне попросить у тебя прощения за то, что так долго отсутствовал в твоей жизни». «И меня прости, сынок. Это я поставила твоему отцу то глупое условие, Никогда не приезжать. Я думала, так будет лучше. Я не понимала, что ты переживаешь». «Вы все сговорились, что ли?» «Максим, прости нас с отцом. Знаю, все вышло не очень хорошо. Но ведь сегодня Новый год. Поужинай с нами, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы ты оставался один в своей квартире». Я провел по лицу рукой и взглянул на часы. Начало девятого. И что мне с ними делать? Хорошо. Я поужинаю с вами, но задерживаться не стану. Меня кое-кто ждёт. Я должен успеть вернуться обратно в город до полуночи. У тебя появилась невеста? Я ничего не скажу. Ну ладно, не хочешь. Значит, мы подождём, когда ты будешь готов. Поужинаем втроём, как в старые добрые времена. Поужинаем. Максим... «Ну, хоть скажи, она красивая?» Раскладывая горячее, хитро посмотрела на меня мама. «Ничего не скажу, ни слова. Давай уже сюда свои салаты». «Наверное, если бы я участвовал в конкурсе поедания новогодних блюд, мне бы дали первый приз. Надеюсь, меня не стошнит в дороге. Злился ли я на своих родителей? Даже не знаю. Они смеялись, шутили и очень хотели, чтобы я почувствовал себя счастливым». «Где же вы были, когда я учился в пятом классе?» «А в шестом?» «Почему надо вот так все вывернуть наизнанку, а потом, спустя двадцать лет, извиняться за причиненные неудобства?» Бродили в голове рассеянные мысли. «Но ведь они собрались вместе, чтобы поддержать меня в трудный момент. Нашли силы переступить через гордость, помирились. Моя драма имеет для них значение, и это важно». Через час они вдвоем вышли проводить меня до машины. «Максим, папа решил погостить у нас немного. Будет очень хорошо, если ты заглянешь на Рождество», похлопала мама меня по плечу. «Я постараюсь, но ничего обещать не буду». Разгребая заносы вокруг машины и смахивая снег с лобового стекла, отозвался я. Отец шагнул ко мне навстречу и протянул руку. «Не обижайся на отца. Я хочу, чтобы ты знал, у меня нет другого сына и никогда не будет. Мне жаль, что я так поздно спохватился. Надеюсь, мы увидимся на Рождество». «Ладно». Пересилив свои детские обиды, я протянул ему руку в ответ. «Спасибо, что позвали меня на ужин. Для меня это важно, правда. Сейчас не самое лучшее время в моей жизни, и я ценю, что ради меня вы собрались вместе». Иди сюда, я тебя обниму. Мама всхлипнула. У тебя все обязательно наладится. И помни, мы всегда рядом. Мы не дадим тебе отчаяться. Отец крепко прижал меня к себе, и я снова почувствовал себя десятилетним мальчишкой. Так, все. Достаточно сентиментальных отступлений на сегодня. Мне пора ехать, правда. Стой, салат! Я же положила тебе с собой твой любимый салат. Мам, не надо. Подожди, я вынесу пакет с контейнерами. Так, кажется, салаты скоро начнут лезть у меня из ушей, а ведь Вера тоже их наготовила. Мама быстро вернулась обратно и всунула мне в руки полный пакет угощений. Обещай, что приедешь к нам на Рождество. Я постараюсь, мам. Я забрался в машину и махнул родителям рукой, завел мотор и выехал на заснеженную дорогу. Они собрались вместе, задвинув обиды подальше, чтобы не оставлять меня одного в Новый год. Все знают, как я люблю свою дочку, а бывшая теща, будь она неладна, растрезвонила моим родственникам, что Мила не хочет, чтобы я общался с ребенком. Наверное, мне тоже стоит заткнуть свои детские обиды в одно место и принять то, что есть сейчас. Наблюдая, как родители машут мне вслед в зеркало заднего вида, С легкой грустью размышлял я. На трассе машины еле двигались. Так, с такой скоростью я попаду к Вере только на рассвете. Придется ей позвонить и предупредить. Недовольно посматривая на выставшиеся впереди машины, я достал из кармана мобильник. «Ух ты! Какой ужас! Мой телефон почти разрядился! Пять процентов зарядки, а на носу Новый год!» Надо успеть отправить Вере сообщение и предупредить ее, что я застрял посреди заснеженной трассы на подъезде к городу. Я уже нажал на список звонков, как вдруг мой поиск перебил входящий видеозвонок от бывшей тещи. «Макс, наступающим!» Во все горло бопила Раиса Николаевна и весело махала своим радикюлем. «Угадай, где я? Я на море, Макс, в Сочи, с Эдуардом Галицким». Тут жуткий шторм, но нам все равно. У нас новогодний заплыв с группой Дедов Морозов моржей. Они тут все какие-то моржи. Не знаю, что это значит, но мы идем к морю. Я отчетливо слышал громкий шум прибоя, потом виск тещи и... Кажется, телефон Раисы Николаевны унесло в море коварной зимней волной. Я с отчаянием наблюдал, как гаснет экран в моем мобильнике. Все. Теперь я не смогу предупредить Веру. Спасибо, дорогая Раиса Николаевна. Надеюсь, Дед Мороз услышит меня и вас заберет к себе какой-нибудь стареющий миллионер. А может, ее унесет в Турцию вслед за мобильником верхом на каком-нибудь морже. Слышите, группа Дедов Морозов-Моржей? Пошлите моей бывшей тещи мужа или заберите ее к себе на Северный полюс, Хоть раз в жизни исполните мое желание. О, чудо! Машины медленно двинулись вперед. Поверить не могу. Кажется, у меня есть шанс попасть в город до полуночи.